Слепцы-вожатые Во все время, пока продолжались переговоры русских, или вернее московских послов, с польскими комиссарами о мире, военные действия не прекращались ни с той, ни с другой стороны. Но только если можно так выразиться, боевая линия с весны 1665 года передвинулась гораздо южнее. Война шла почти исключительно, можно сказать, в пределах правобережной Украины к западу и югу от Киева. В то время правобережная Украина совершенно отпала от Малороссии и имела своих гетманов, польских и турецких ставленников, как Юрий Хмельницкий, Тетеря и другие. Вся жилевобережная Украина и Запорожье находились под главенством гетмана Брюховецкого, посланцев которого мы уже видели в Москве весной 1664 года, на аудиенцию Алексея Михайловича, в столовой избе, где мы в первый раз увидели и воина Нащекина. Весною 1665 года Брюховецкий с несколькими украинскими полками и великорусскими ратными людьми перешел на правую сторону Днепра. С польской же стороны против него шел знаменитый польский полководец Чернецкий с не менее знаменитым коронным хорунжем Яном Собесским, впоследствии королем Речи Посполитой. С Махновским, с Гетманом Титерию и другими. Чернецкий двигался по направлению к Суботову, некогда бывшему владению Богдана Хмельницкого, где когда-то этот последний держал у себя в плену этого самого Чернецкого, посла поляков при желтых водах. Брюховецкий же в это время стоял ниже Чигиринца у Бужина, где тогда находился и запорожский кошевой Серко, своими казаками. Весенний день близился к вечеру, когда один из передовых отрядов польского войска среди пересекающихся лесных дорожек, троп и болот, как казалось его предводителю, сбился с пути. В это время на одной из боковых тропок из-за болота показались трое путников. Это были бродячие нищие, слепцы, которых там называют старцами и которые, как великорусские калики-перехожие, Бродят по ярмаркам и распевают духовные стихи, думы, а иногда и сатирические песни, по желанию слушателей. Иногда они поют и под звуки лиры, кобзы или бандуры, почему и называются то лирниками, то кобзарями, то бандуристами. Завидев слепцов, польские жолниры остановили их. Двое из них были слепые. Один старик, другой помоложе, а третий мальчик. Их поводытерь или механоша. У всех у них было в руках по длинному посоху, а за плечами крест-накрест висели суммы для подаяний. Вы здешние, холопы? спросил их усатый шляхтич со шрамом на щеке. Тутошни, панове! отвечал старший слепец. А дорогу до субботова хорошо знаете? спрашивал дальше шляхтич. Как же не знать, панове, отвечал младший. Вы сами бывайте здоровы! Ведаете, что же брака, как и волга ноги кормят. Как волк знает в лесу все дорожки, так и слепцы же браки. Некоторые жолнеры рассмеялись. И точно волки, а малец совсем волчонком смотрит. Ты чей? Ничей, бойко отвечал мальчик. Как ничей? удивился шляхтич. Ничей, пане. Моего батька татары зарезали, а мать в полон увели. «А это за то, что вы против панов все бунтуете?» «Мы не бунтуем, пани!» «Ладно, так показывайте нам дорогу до Субботова, а сегодня мы туда дойдем!» «Не скажу!» — отвечал старший. «Как не скажешь, вся рев!» — вспылил Шляхтич. «Не скажем!» — повторили оба слепца. Шляхтич замакнулся было палашом, чтобы ударить того или другого за дерзкий ответ — как его почтительно остановил один из городовых казаков, родом украинец. «Они, вашемость, не хотят сказать, они знают ее», — сказал он. «Это такая хлопская речь, когда они чего не знают, то говорят, не скажу». «Так, так, паньство», панство, подтвердил старший слепец. «Уж такая у нас, у холопов, речь поганая. А сдается мне, панове, что сегодня вы не дойдете до субботова». «Далеконько еще!» «Так марш вперед!» — скомандовал шляхтич. Скучившиеся было около слепцов Жолнеры расступились и отряд двинулся. Где-то, позади какой-то хриплый голос затянул польскую песню. И тотчас же оборвался. Слышны были шутки, перебранки, смех. «А пусть же браки запоют какую-нибудь думу! Все будет веселее идти!» — предложил городовой казак с огромной серьгой в ухе. — И то правда. Пусть затянут свою хлопскую думу, — согласились другие. — Эй вы, слепаки, затяните-ка думу, да хорошую! — Какую ж вам панове? — отвечал старший слепец, не оглядываясь, но ощупывая посохом путь. — Какую знаете? — был ответ. Слепцы тихонько посоветовались между собою, и младший из них, вынув из-под полы своей ободранной свитицы, Бандуру стал ее налаживать и тихо перебирать пальцами струны. Скоро он затянул одну из любимейших для каждого украинца — думу, невольницкий плач, думу, содержание и мелодия которой хватали за душу каждого, потому что в то время чуть ли не из каждой украинской семьи кто-либо томился в крымской или в турецкой неволе. Скоро и второй голос присоединился к первому — и оба голоса, равно как и мелодия думы, буквально рыдали. Дума говорила о том, что неясный сокол плачет, выкрикивает, а то сын к отцу матери и с тяжкой неволе в городах христианские поклоны посылает. Ясного сокола родным братом называет. «Сокол ясный, брат мой родненький! Ты высоко летаешь, ты далеко видишь? Отчего ты у моего отца и матери никогда в гостях не побываешь?» Полети ты, сокол ясный, брат мой родненький, В города христианские, сядь, упади у моего отца и матери перед воротами, жалобно прокричи про мою казацкую участь припомни, Пусть отец и матушка мою участь казацкую знает, Свое добро и имущество с рук сбывают, Богатую казну собирают, головеньку мою казацкую стяжкой неволю вызволяют, Потому что как станет Черное море выгровать. Так не будут знать ни отец, ни матушка, в которой каторги меня искать. Пристань или Козловской, или в Цареграде на базаре, а тут разбойники, турки, янычары, станут на нас невольников набегать, за Красное море в арабскую землю продавать, будут за нас серебро-злата не считая, и сукна дорогие поставами, не меряя без брать. Воодушевление певцов росло все больше и больше. Слушателям, особливо же из городовых казаков, которые все были чистейшие украинцы, казалось, что это поют и плачут сами невольники, измученные, ослепленные мучителями-янычарами, что действительно они обращаются к соколу, к ясному солнцу, к небесному своду. Все толпились поближе к певцам и слушали, слушали, затаив дыхание или же украдкой смахивая со щеки предательскую слезу. А они... Поднимая свои слепые глаза к небу, пели все с большим и большим воодушевлением. Самая бандура — совсем нехитрый инструмент, и та, казалось, рыдала, и у нее дух захватывало от рыданий. Потом бандура и голоса певцов как-то обрывались, и этот перерыв еще больше томил душу служателя. Казалось, он ждал, что же будет дальше в этом безбрежном море печали. А Бандура опять тренькала сначала один голос, потом другой, и снова раздавался невольничий плач и проклятие. «Будь ты проклята, земля турецкая, вера бусурманская, ты наполнена серебром, златом и дорогими напитками, только бедному невольнику на свете невольно, ни Рождества Христова, ни Светлого Воскресенья бедные невольники не знают, все в проклятой неволе на турецкой каторге». На Черном море изнывают, землю турецкую, веру бусурманскую проклинают. Ты земля турецкая, ты вера бусурманская, ты разлука христианская. Ни одного ты разлучила за семь лет войною, мужа с женою, брата с сестрою, детей маленьких с отцом и матерью. Высвободи Боже, бедного невольника на святорусский берег, на край веселый, межнарод крещеный». «Поганая песня, самая хлопская!» — послышала среди жолнеров. «Спойте другую, а то мы уснем. Пойте веселую!» «Вот что, люди божие, спойте им про казака, что штаны латает, либо про пазину!» — со смехом отозвался городовой казак с огромной серьгой в ухе. И вдруг, неожиданно, старый слепец, повернувшись лицом к жолнерам и взяв бандуру у товарища, быстро забринчал... И меня ногами запел. кто папа попадю, папа А я пазину люблю, Люблю у день и в ночи сне свитло гасючи. На пазине короли Сто золотых давали, А не батька купив, а не мать и дала. Сама добра була С казаками да була. Сда була, сда була, Хороша була!» «Ай да дед, виват, виват!» Кричали жолнеры. А слепец, серьёзно отплясав, Снова повернулся и зашагал, ощупывая посохом дорогу. «Еще веселей! Еще старче божий!» — не унимались жёлниры. Старик опять повернулся к ним лицом, повел слепыми очами, в которых видны были только белки, взял у товарища бандуру и, перебирая по струнам пальцами, залихватски затренькал и стал выделывать ногами невообразимые выкрутасы, приговаривая — баба Ракка купила, три полушки дала, три чаюшку добрая ушка была!» Снова взрыв хохота и одобрительные возгласы. «Да, эти хлопы хоть куда! Превеселый народ! А еще говорят, что под польскую властью им нехорошо живется. Если б в самом деле было нехорошо, то не выдумали бы таких песен. Между тем начинало темнеть. Пора было и привал делать». — Эй, слепаки! — крикнул шляхтич с шрамом на щеке. — Далеко еще до Субботова? — Далеконько, пане! — был ответ. — Засветло не дойдем? — Где дойти, пани, не дойдем? — Так делать привал! — скомандовал шляхтич. Приказ начальника облетел весь отряд. Задние ряды также остановились, надвигались задние ряды и располагались у опушки густого леса. Скоро по всей равнине запылали костры, слышался смешанный гул голосов, ржание коней, хлопанье бичей. У одного из крайних к лесу костров расположились и слепцы, сняв с себя сумки, и слышно было, как тихо тренькала бандура, и также тихо, монотонно раздавался голос младшего слепца, который пел. «Летит орел против солнца, с гордо позирае». Кто не знает, коханьячка, той счастья не знает. Плыви козак, через море, в море потопае. Кто не знает, коханьячка, той журбы не знает. Скоро весь польский стан, утомленный продолжительным переходом, спал крепким сном. Скоро и костры потухли.